Глава четырнадцатая. Комната у Маруси выделили небольшую, но светлую, уютную, с огромным окном и чудесным видом на сад. Рядом находилась комната побольше, отданная Феню. Она была пустой без мебели, но с круглой лежанкой в углу. Унылая у тебя комната, сообщила Лисенку Маша. Я бы отсюда тоже сбегала и носилась по дому. Фен смотрел на нее явно соглашаясь. Он и так носится, проворчала Ольга Викторовна. Я устала не спать по ночам. Это хуже, чем грудной ребенок. Ребенка хотя бы знаешь, где искать, а этот паразит носится по всему дому и аорет. Я страшно боюсь наступить на него в темноте, а спать со светом я тоже не могу. И двери закрывать бесполезно, он начинает ломиться, словно в нем тонна веса. А не полкило с гантелями. Еще он скребется? И чудовищного пить. Ну что я рассказываю, сама сегодня все увидишь и услышишь, а я хоть высплюсь. Надо ему игрушек купить, комнату как-то оборудовать, сказала Маша. Я почитаю, как им жилье обустраивают. Но вы в принципе готовы выделить на это средства? Конечно, готова, вздохнула Ольга Викторовна. Он же у меня вместо внука. Кстати, изначально эта комната планировалась как детская. А теперь видите ли, лис у меня вместо человеческих детей. Я так хотела от колясика внуков, но мне судьба. Про колясика Марусе говорить не хотелось. Огромный мужик с рублеными чертами лица, косматыми бровями и насмешливым высокомерным взглядом даже утю напоминал ей Сашу. Такой же альфа самец за мажками царя зверей. С некоторых пор у нее вообще все мужчины вызывали только безграничный парализующий страх. Но новость, что эти два метра тестостерона, оказывается, не могут иметь детей, вызвала в Маше легкую волну сочувствия. Даже не волну, а так, легкий всплеск. Дескать, ах, как жаль. Она, дабы поддакнуть хозяйке, состроила скорбное личико и, понимающий, кивнула. «Что ты там себе подумала?» «Всполошилась, Ольга Викторовна, я не в том смысле, что он не может, а в том, что ходок мой колясик и бабник. У него то одна девица, то другая, каждый год меняет. Какие тут внуки?» Маша опешив моргнула. В первую очередь она подумала, что по одной девице в год это не совсем бабник. Хотя, если он так зажигает лет с пятнадцати, то послужной список обширен и затеялив. Но это вряд ли. А еще она тут же представила, что каждый год от этой синей бороды сбегает очередная жертва, и так же, как Маша спасается, ищет место, где бы укрыться. У него на морде написано, что он не утонченный джентльмен и не сказочный принц, мужлан с тяжелым характером и не менее тяжелым кулаком. Нет, нет, я просто подумала, как вам обидно, что внуков нет. Торопливо оправдалась Маша. Вот и комнату в доме выделили. Вы не переживайте, будут еще. А я переживаю. Не получается не переживать, вздохнула Ольга Викторовна. У него сейчас, знаешь, какая вульгарная девица. Перед соседями неудобно. Еще и сюда привез. Женщина должна быть тихой и кроткой и светлой, как ангел, а у этой пасть как у акулы. Сожрет она моего колясика и косточки выплюнет. Родительница пригорюнилась, а Марусья подумала, что колясик сам кого хочешь сожрет. И пасть у него тоже, когда улыбается, как у чешерского кота, полыбается, а потом ам и нету никого, только колясик двухметровый облизывается. Ладно, отмахнулась от грустных мыслей Ольга Викторовна. В общем, ваша задача сделать так, чтобы он перестал шататься по ночам. Ваш сын? Уякнула Маша, пытаясь сообразить, как она этого амбало заставит не шататься по ночам и заделать бабки внуков. Я про Феня, не про колясика. В сердцах рявкнула хозяйка. В крайнем случае возьмешь его к себе, лисенка. На всякий случай, уточнила Маруся, запутавшаяся в потоках сознания разговорчивой пенсионерки. Но、ну, не Коль уж же. Ольга Викторовна подумала, что погорячилась, посчитав девицу умной. Феня, делай, что хочешь, но чтобы ко мне он больше не лез. У меня из-за него переутомление и бессонница. И еще, приучи его кладку. Надоеле лужи на паркете. Это задача минимум. Спокойной ночи. Да, это гостевая комната. Санузел у тебя в конце коридора. Забыла предупредить. К тебе, кстати, тоже просьба: ночью по дому не ходить. Ты человек новый, и мне надо привыкнуть. И да, паспорт свой мне сдай на время. Мне так спокойнее будет. Конечно. Кивнула Марусья, пытаясь отогнать трусливые мысли о жрицах любви без паспорта, турецких горемах и прочих прелестях жизни без документов. Но и хозяйку можно было понять, хоть какие-то гарантии. Феня спать в детской не пожелал. Марусья решила начать дрессировку со следующего дня, а на эту ночь поселить его вместе с лежаком у себя. Она рылась в сети, читала статьи о фениках и периодически пыталась дозвониться до Натальи, которая была недоступна. К полуночи Марусья уже могла читать лекции о жизни североафриканских лис в домашних условиях. Она примерно прикинула список необходимого, посмотрела видео с лисиатами, почитала форумы заводчиков и счастливых обладателей, и довольная проделанной работой потянулась. Фень нагло лежал на ее подушке пузом к верху. Это, как успела заметить Маша, была его любимая поза. При этом Феня непременно надо было чесать, иначе у него включался звук, и он начинал хрюкать и кркать, периодически срываясь на возмущенный лай. Наташка взяла трубку только в первом часу ночи. Шестнадцать непринятых вызовов от тебя торжественно атрапортировала подруга. Что случилось? Соскучилась? Надеюсь, ничего не случилось, проворчала Маша. Между прочим, я тебе должна была позвонить после четырех. Ты ждала? Угу. А чего ж сюда полиция не приехала? А надо было. Хмыкнула Наташка. Не надо. Ну а вдруг? Ты нервишь-ки-то. Подлечи на природе. Нельзя так жить, ожидая от людей всяких пакостей. Это фобия. Я, между прочим, общалась с твоим Сашей. Очень приятный мужик, очень. Не душил, руки не распускал, ни одного синяка на мне. Представляешь, какая жалость? В голосе Натальи правда сквозило сожаление. Наверное, ей хотелось, чтобы хоть в каком-нибудь смысле слова Саша руки все же распустил. Что он говорит? напряглась Маша. Даже при одной мысли об Александре у нее тоскливо сжалось сердце от страха, что он однажды ее отыщет. Мы вместе составляли план, как тебя найти, поделилась Наташа. Но «Ну、куда ты лезешь, Натка? охнула Маша. Ты же проговоришься. Да я кремень. Я тут что придумала-то? Я ему скажу, что договорилась с тобой о встрече, мол, ты звонила, найду кафе, романтичнее оденусь. Ну а ты типа что-то заподозрила и не пришла или увидела Сашу и сбежала. Короче, мне главное с ним в кафе попасть, а уж там делать техники. Судя по Натальиному настрою возражать было бессмысленно. А если он у тебя номер попросит? Какой номер, Мань? Телефона? Раз я тебе звонила, то у тебя должен остаться номер. А ты мне на работу звонила? Ты же шифруешься? И номер неизвестен. Нам в кантору миллион человек за день звонит. Он даже если и захочет всех звонивших проверить, опухнет. Все проблемы решаются. Главное, не загонять себя в угла, верить, что все получится. Вот я верю. Ладно, давай о чем-нибудь другом. Как поживает домашний медведь или кто там у твоих работодателей? Ой, Надка, тут такая пусечка!» Разулыбалась Маша, мигом забыв про свои проблемы. Феник, лисенок, как в маленьком принце. Уши лопухами, глазки звездочками, ум. умные. Фень, словно поняв, что говорят про него, моментально съехал с подушки поближе к Марусе и проскрежетал что-то умилительное. Что там за павлинарет? Изумилась Наташка. У них что целый зверинец? Это Фень тебе привет передает, хмыкнула Маша. Он так разговаривает. У моей бабушки ворота так на даче скрипели, пробормотала подруга. Мороз по коже. Он тебя не укусит? Да он меня все время кусает, если чешу без огонька, фыркнула Маруся. У него зубы малюсенькие, а сам он похож на мастера Йоду из Звездных Войн. Ты не представляешь, какие у этого зайки уши. Так он лиса или заяц? Совершенно запуталась Наташка. Лиса зая он. Маруся нежно пощекотала подставленное пушистое пузо. Фень хрюкнул и заелозил, предвигаясь еще ближе. Мань. У тебя там точно все в порядке, вздохнула Наталья. Ты уверена, что это то, что тебе сейчас надо? По-моему, твои опасения надуманны. Можно вполне спокойно вернуться, объясниться с Сашей и жить дальше. Просто у тебя еще не было повода огрести от своего идеала, перебила ее Маша. Я хочу, чтобы он успокоился и нашел себе другую, желательно не тебя. Чего это, оскорбилась Наталья. того. Ты мне дорога, как память о юности. Ладно, сама увидишь. Гришу-то уже выгнала? Нет, сказала, что нам надо друг от друга отдохнуть. Учусь у тебя. Он, кстати, жутко расстроился. Такой романтик стал, эсэмэски шлет со стихами. Очень трогательно. Но у меня есть цель. Строго, словно убеждая себя в чем-то, отчеканила Наташа. Ну-ну, ты как носорог, Целу устремленно и сосредоточенно хихикнула Марусья. Ладно, держи меня в курсе. А ты там осторожнее с лисой. Они все же хищники, напутствовала ее подруга. Эх, видела бы ты этого хищника! Марусья вдруг нагнулась и чмокнула Фенья в блестящий нос. Лисенок фыркнул, чихнул и закурлыкал. Я тебя тоже целую, отозвалась Наталья. Да связи. Положив телефон на стол, Маша взяла Феня и строго сообщила ему: "Спать ты будешь в своей корзинке, или как там называется этот подушечный тазик. В общем, в кровать не лезь, я могу тебя задавить, или на тебя упадут одеяла и ты задохнешься. Ясно?" Лисенок смотрел на нее такими умными глазками, что можно было не сомневаться, он все понял. Но стоило только Марусе лечь в кровать и выключить светильник, как Фень испуганно крякнул и заметался в темноте. Буквально через несколько секунд он уже взлетел на машину кровать и начал топтаться по обалдевшей няньке.、В、следующий час Маруся безрезультатно пыталась уговорить Фенье лечь на место. Он не желал спать, ему было весело и хорошо. Он кудахтал, клекотал, скакал, как бешеный лягушонок. она, конечно, успела прочитать, что феники ведут ночной образ жизни и их нужно переучивать, подгоняя под собственный распорядок дня. Но в интернете не было ничего о том, что ночной образ жизни это такое вот светопредставление. Фень был в восторге. Судя по всему, темнота его вдохновляла на подвиги. Сначала он запрыгнул на комод и своротил оттуда будильник. Да-да, перед сном Маруся завела будильник. Думая, что он ее разбудит, тогда она даже не подозревала, что спать ей вовсе не придется. Прыгучесть у лисенка оказалась феноменальная. Он подлетал так, словно скакал на батуте. Тогда Марусья решила взять его к себе, погладить и таким образом усыпить. Как бы не так. Развеселившийся Фень в руки не давался и носился как ракета. Плюнув и решив ничего не замечать, Маша демонстративно улеглась в кровать и накрылась подушкой. Благо двери в ее комнату были закрыты, и Ольга Викторовна могла спать спокойно. Зато теперь Марусья в полной мере поняла, о чем говорила хозяйка: спать, имея в доме это лапаухое чудовище, просто невозможно. Фень, обнаружив, что Марусья спряталась, Снова взлетел на кровать и начал воодушевленно копать проход к новой игрушке. «Я тебя убью, мелкий крыс!» — простонала Маша. «Уйди отсюда!» Она спихнула лисенка на пол и прислушалась. «Цок-цок-цок! Цок-цок-цок! Отлично! Пусть бегает! Устанет, сам заснет!» И тут Феню наскучила бессмысленная беготня. Он решил вырыть нору. Норы в этом доме ему не удавались. Он просто не знал, что паркет не предназначен для таких важных мероприятий. Но Фень был упорным и целеустремленным, поэтому периодически возвращался к мысли все же сделать себе домик. Шкрябание коктейлей по паркету сродни звуку пилы или дрели. Это выматывает нервы и вызывает головную боль вкупе с желанием прибить источник звука. Маша швырнула в Феня подушкой. Судя по возмущенному карканью, попала. Лисенок разразился гневной терадой, состоящей из скрипа, лая и скрежета. После чего передумал злиться и решил с подушкой поиграть. Маша то проваливалась в беспокойный сон, то резко пробуждалась от неожиданных звуков. За эту короткую ночь лисенок пару раз потоптался у нее на лице, погрыз палец ноги. Парился в одеяле несколько раз что-то уронил, а под утро совсем заскучал и начал ломиться в двери. Звук был настолько неожиданным, что Маруся сама подлетела на постели не хуже феника. Сначала она решила, что в двери снаружи бьют тараном. Бум бум бум! Размеренно бухало что-то в темноте. Дверь содрогалась от тяжелых ударов. Мамочки! Прошептала Маша, оцепенев от неожиданности. Фень, услышав ее голос, перестал бросаться на двери и радостно прискакал, начав теребить девушку, мол, пошли играть. Ты ужасен, сообщила ему Маша. Она подумала, что первое, что следует купить этому паганцу, здоровенную корзину для белья с крышкой. Надо будет ее плотно закрывать и относить на ночь в подвал. Но она тут же с сожалением отмела эту мысль. Вряд ли ее взяли в надежде на то, что она будет выдвигать столь негуманные know-how. Не за это ей Ольга Викторовна положила довольно неплохую зарплату. Фин забрался к Марусе на руки и куснул ее за ухо. Не подлизывайся, я дико хочу спать. Ты всю ночь куралисьил. Будь готов к мести, я не позволю тебе днем спать. Ты у меня к вечеру будешь слаб валиться, хвостатый вредитель, пригрозила девушка. Ну кабриз. Она снова шуганула феникса на пол. Играли с онку понравилось. В итоге еще некоторое время он развлекался тем, что запрыгивал на постель, скрипел, кусался, дожидаясь, пока Маша его скинет, и забирался обратно. Марусья замечательно поддавалась дрессировке. Еще немного, думал Фень, и она поймет, как это здорово играть по ночам. Жизнь в очередной раз сделала крутой поворот и дала крен, как корабль, взявший разгон непосилом. Все шло на перекосик. Настроение у Маруси было ужасным. Видимо, бессонная ночь негативно повлияла на ее внутреннее состояние, которое стало еще гадостнее и тоскливее. Кого-то по утрам будили нежными поцелуями, а ей на физиономию улегся наглый ушастый фень, умудрившись попасть Маше в рот хвостом. Отплевываясь, она простонала. «Сгинь! Чупакабра! Старею я, что ли?» Раньше могла целую ночь в клубе зажигать, а утром была как огурчик, а сейчас как маринованный корнишон, зеленое, скучкоженое и в пупырышках. Что-то ты бледненькая, Ольга Викторовна со страданием взглянула на спустившуюся к завтраку Марусю. Не выспалась? Да уж, подтвердила Маша, присосавшись к чашке с кофе. Надо ему оборудовать комнату сегодня. И еды купить всякой я почитала, что ему нужно. А ваши консервы тоже подходят, но есть более полезные. А еще надо не давать ему спать. Будем приучать к нашему режиму. Она мстительно покосилась на Феня. Тот делал вид, что речь не о нем, и с упоением наворачивал что-то вкусное из миски. У него аж уши тряслись от удовольствия. Я попрошу у коленьки водителя. Он нас отвезет в магазин, если не занят. У меня то машина есть, но я в город ездить боюсь. Я, честно говоря, вообще на ней ездить боюсь. Только на небольшие расстояния к косметологу в магазин. Я могу, у меня права есть. Обрадовалась Марусья. Ты умеешь водить машину? Изумилась Ольга Викторовна таким тоном, словно Марусья объявила, что как минимум умеет летать или... телепортироваться. Да. Маша прикусила язык, сообразив, что образ простой девочки слабо вяжется с умением водить машину. Мне для работы пришлось научиться. А ты хорошо водишь? Не унималась Ольга Викторовна. Нормально. Не стала вдаваться в подробности Маша. Врать не хотелось. Она точно знала, одна маленькая ложь порождает следующую, но уже побольше. Итак, ком лжи, разрастается, пока не придавит самого вруна. Это закон жизни, и нарушать его себе дороже. Ладно, подумав, кивнула Ольга Викторовна. Только поедем медленно и осторожно. Феня возьмем с собой, пусть он сам выбирает себе игрушки. На том и порешили.